Глава третья, в которой поднимаются вопросы национального самосознания, опускаются ответы на эти вопросы, а доблесть, кое нет границ, всех примиряет. Иван-дурак влетел в кабак. Ой, что-то не то получается. Иван вошел в трактир. Во! Иван вошел в трактир. Богатыри приветствовали его появление дружным звоном кружек. Судя по мирной обстановке, они только-только перешли с медовухи на царскую водку и еще не успели закручиниться. «Друзья!» — воскликнул дурак, присаживаясь. «У меня есть для вас приятный сюрприз». «Наливай!» — согласился Илья. «Да нет, не такой!» — смутился Иван. «Все равно наливай!» Когда было налито и выпито, крякнуто и занюхано, Иван-дурак повторил. «Друзья, с ног сшибательное известие!» «Ну, на кощее идем!» «За такие известия по морде бьют!» прорычал Илья Муромец. «Ты чего, Иван, совсем удурел?» «Это нужно одной высокопоставленной даме!» Не смело начал Иван. не хихикнул, потому что сплетни среди богатырей распространялись весьма быстро. «Это который высокопоставленный?» Прекрасный да премудрый, Иван зарделся. Пусть она сама и идет на кощее, заключил Добрыня. Нам жизнь дорога. Илья и Алеша поддержали его одобрительным кряканьем. Ну что ж, грустно сказал Иван дурак. Постарайтесь забыть мое предложение и не поминайте лихом, если что. Надеюсь, все у вас в жизни сложится удачно, не побоюсь даже сказать, блинно. Прощайте. Утирая слезинку, набухающую на правом веке, Иван побрел к двери. Богатыри переглянулись. Добрыня вздохнул и возложил на стол правую ногу. Илья махнул рукой и опустил свою в могучем кирзовом сапоге. Алёша жеманно пожал плечами и положил поверх свою изящную ногу в сапожки из хромовой кожи. Когда ритуал богатырского совета был выполнен, Добрэня окликнул Ивана. «Эй, дурак!» Обернувшись и обнаружив на столе три богатырских окорока, из-под которых шипя капала разлитая царская водка, Иван сразу все понял и просиял. «Дурак!» Поход на Кащея нужен только высокопоставленной даме, или тебе тоже. «И мне!» Преисполненный патриотизма воскликнул Иван. «Тогда в чем же дело?» спросил хитрый Алеша Попович. «Рубликов нам отсыпят на дорожку?» «Немножко», признался Иван. «Зато кощея можем грабить без зазрения совести». «Сегодня и выступим», — решил Илья. Я зайду к Микуле Селениновичу, скажу, захворал, дескать. Ты, Добрынюшка, возьмешь отпуск за свой счет для обучения грамоте. А ты, Алешка, скажешь Микуле, что соблазнил невинную девицу и теперь должен замаливать свой грех в Соловецком монастыре. А может, прямо объявим, мол, на кощее идем? Робко спросил Иван. Неположено. Надо следы запутывать. «Что, другие, постоим за землю русскую?» «Ой, постоим!» — гаркнули богатыри. «Да, кстати!» — спохватился Иван. «С нами еще двое пойдут. Один — мудрец Кубота и Баян Сладкоголосый, другой — Толмач Смоленин, человек простой и трудолюбивый». «Ох, подозрительны мне имена их!» — воскликнул Алеша. «Особенно Смоленин. Сразу видать, то не русский человек». «Кубатай — кавказец, но мирный, спокойный!» Принялся успокаивать друзей Иван. А Смоленин клянется, что русская в нем кровь течет. «Какой же русский станет своим происхождением хвастать?» Воскликнула Илья. «Ну да ладно! Баян сладкоголосый до да толмач трудолюбивый в пути пригодятся!» «Берем!» И снова путь-дорожка лежала перед богатырями. Впереди, как и пристало сильнейшим, ехали Добрыни с Ильей. За ними мудрец Кубатай да Толмач Смоленин, а последними, зорко назад оглядываясь, двигались Иван с Алешей. И вот какой между ними шел разговор. «Вот скажи, Иван, любишь ли ты землю русскую?» — вопрошал Алеша. «Люблю». «Вот и я о том». «А скажи, Иван, чем Русь наша красна?» «Собакой князем!» — пошутил дурак. «Ну, и им тоже!» — не понял юмора Алёша. «И нами, богатырями, и смердами вонючими, и боярами толстопузами, и попами набожными, и купцами хитроглазыми, и девками...» «Девками...» — вздохнул он. «Что ж, получается, всеми?» «Ага. То богатство наше самое самопроизводящееся». «Пока есть на Руси народ русский, Русь Русью останется». «Да...» — протянул Иван. «Ну ты и загнул, Алёшка! Чуешь, что прав, хоть и непонятно нифига». «А чего ж тут непонятного?» — встрял в разговор Кубатай, выплевывая шелуху от семечек. По бокам его конька хлопали два тяжелых мешка с семечками, собранными в дорогу заботливой Марьюшкой. «Народ — самое ценное в любом государстве». «Скажу я вам честно, что повсюду уже люди корни свои позабывали, только на Руси остались настоящие патриоты». «Дело, говоришь, кавказец», — одобрил его Алёша. «Видать и вправду, мудрец». А, «А скажи, чем мы русичи от неруси поганой отличаемся?» «Но-но!» — но, но, слегка обиделся Кубатай. «По большому счету ничем. Порой глянешь на какого-нибудь дурака, ну чего в нем русского, кроме имени?» «А раскроет рот, скажет слово другое, сразу видно — русский!» «Значит, — обрадовался Алёша, — не внешность тут роль играет. А что? Скажи, мудрец!» Приосанившись, Кубатай изрёк. «Менталитет!» «Чего?» «Этносознание!» «Ты кончай ругаться по-кавказски, а дело говори!» «Главное в человеке — душа!» Изрёк Кубатай. «Коли она большая да загадочная, к чудесам и тайнам тянется, а от дел низменных воротится, то русская она». «Дело», — кивнул Алёша. «Я и сам так считаю, но тебя проверить решил». «Эй, Смоленин-Толмач, ты чего об этом думаешь?» «О чём?» — проснулся Смоленин. «О душе?» «Рано мне ещё о ней думать», — рассудил Смоленин. Вот, кощей я увижу, сразу в размышления погружусь. Переиначим вопрос. Не отставал от него Алёша. А Руси, ты чего думаешь? А Руси? Умом Россию не понять, прибором хитром не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. Тебе бы в боя нападаться. Отвесил комплимент Алёша. Да я пробовал. Голос плохой оказался. Засмущался смолянин. «Когда сам в одиночку пою, в ванне или перед сном, то спеваю гарно. А коли хоть один слушатель объявится, сразу петуха пускаю». «Вот и у меня так бывает», — кивнул Алёша. «Придумаю небылицо, аж сам поверю, а начну рассказывать, концы с концами не сходятся». «Толмач, а ты кто будешь да откуда?» «Издалека», — вздохнул смолянин. «Но по натуре русский». «Давно меня на Русь тянуло. Я и язык выучил, и родословную себе выискал. Вот приехал». Не «Небось, тебя по малолетству в полон увели?» Догадался Алёша. А душа-то русская проснулась, на родину потянула. Молодец, Талмач. У Ильи его сын был, соколик, так его Калин-царь вместе с матерью в полон увел. Мама не от обиды померла, а сынка Калин-царь штравал приемчиком хитрым научил, щуриться заставил, чтобы на него собаку был похож, а потом выпустил супротив родного батьки биться. «Кошмар!» — воскликнул Смоленин, который страдал некоторой сентиментальностью. «Кончилось-то все хорошо!» «А как же?» «Илюшка сыночка с коня сбил, отхлестал нагайкой, и тот сразу папу и признал. Потом Владимир его заслал на самую дальнюю заставу, южные рубежи стеречь. Он Илюше письма писал ласковые, сыновьи. На побывку недавно приезжал, такую попойку закатили. Смолянин расцвел в счастливой улыбке. А после попойки похмелиться было нечем, настроение у всех упало. Илюшка с сынком повздорил, да и отлупил знатно. Теперь он при монастыре Киевской Богоматери звонарем работает. Глаз у него один вытек, скрючило его всего, оглох. Но силонка осталась, с работой справляется. И кнув, Смоленин придержал коня, чтобы оказаться подальше от Муромца. Алеша тем временем продолжал молоть языком. Кубатай, которому страсть как хотелось встрять в разговор, делал судорожные попытки освободить рот от семечек. Но руки его сами собой лезли в мешок и зачерпывали все новые пригоршни. Вот, позевывая, рассуждала Лёша. Возьмем простую русскую душу. Среднюю ничем не примечательную. Какие у нее склонности? Ругать собаку-князя, потому что свободолюбива. Но слушаться его, потому что другой еще хуже будет. Пить знатно, потому что традиция, но не закусывать после первой, потому что иначе после второй нечем будет. Любить зверушек, да детишек малых, без этого никак нельзя. Бить жену, потому что все равно сволочь изменит. Бананы есть в немеренных количествах, так как истинно русский фрукт. Планов иметь громадиону осуществлять помаленьку, чтобы другим народам не обидно было. Но не это главное. Главное — оптимизм. Именно он нас, русских, от всех других людей отличает. «Оптимизм?» — поразился Смоленин. «Он самый». «Да», — протянул Смоленин. «Вот оно что. А скажи, Алёша, русский былинный герой». «Что бы ты сделал, едучи с друзьями по чисту полику, или увидел бы чудо-юдо неслыханное?» Рассмеялся весело, да друзей бы пригласил подвиться. Хорохорился Алёша. «Посмотри направо», — предложил Смолянин, похихикивая. Алёша посмотрел и зашелся в нервном смехе. «По степи широкой бежала к ним чудо-юдо узкое, на сороконожку похожая только с семью головами и ростом скаланчу пожарную. «Толмач! Толмач!» — выдавила Лёша, сдерживая истерический хохот. «А тебе не страшно?» «Нет, я же русский!» — гордо ответил Смоленин. Тем временем и остальные богатыри заметили чудо-юдо и остановились. Невиданное страшилище бежало к ним, посверкивая на солнышке чешуей и помаргивая многочисленными глазками. «Ух, раззудись плечо, размахнись рука!» — крикнул Иван-дурак и запустил в чудо-юдо булавой. Та попала чудовищу в глаз, погнулась и отлетела в сторону. «Фигово!» — грустно сказал Илья. «Добрыня надевал булатные рукавицы», — Алеша молился. Смолянин оптимистически хохотал. Куботай нервно грыз семечки, не забывая при этом ласкать эфес с сабельки острой. Иван-дурак готовил к бою меч-кладенец. А чудище, слегка изменив направление бега, стало огибать друзей. «Пронесло!» — ахнул Алёша. Чудо-юдо круто повернуло и стало замыкать друзей в кольцо. «А ты говорил, пронесло!» — удивленно воскликнул Смолянин. Пронесло, упрямо повторил Алёша. Со всяким бывает. Чудо Юда замкнуло друзей в кольцо, сунуло внутрь кольца головы и ехидно спросила: Ну, что, богатые, и кранты пришли. Посмотрим, рассудил Иван дурак и рубанул ближайшую голову мечом кладенцом. Меч жалобно звякнул, но чешую не прорубил. Не поможет. Гордо сказала чудище. «Я кощем наколдована, против вас на От всех богатырских приемов защищено. Говорите, чего с вами делать. Раздавить телом бронированным, съесть сырыми или вначале огнем пожечь, потом съесть. Может, бросить нас под ракитов куст?» Робко предложил Добрыня. «Нет, братец, не выйдет!» — захохотала Чудо-Юда. «Не такое уж я темное. Между прочим, решайте быстрее, а то мне о жизни поразмышлять хочется. Я по натуре естествоиспытатель!» Богатыри подавленно молчали. Лишь Алеша из-под тяжка колол саблей ближайшую к нему голову Чудо-Юда, без особого, впрочем, эффекта. «А как же оптимизм?» — лепетал смущенный толмач. «Алеша, что с оптимизмом-то делать?» И тут в самый тягостный момент мудрец Кубатай дощелкал таки семечки в первом мешке и, воспользовавшись перерывом, спросил. чудо Юда, а вы не подскажете, кто вы, млекопитающая, рептилия или членостоногая?» Слегка покраснев, чудо Юда же манна ответила. Млекопитающее. Логично, рассудил Кубатай, разглядывая Чудо-Юда. Тело столь огромных размеров не могло бы существовать при двухкамерном сердце и примитивной нервной системе. Хотя ваша чешуя наводит на определенные догадки. Какие? С любопытством спросила Чудо-Юда. Но мудрец уже думал о другом. Но самое удивительное, «Это замечательная координация движений конечностей вашего тела. Скажите, каждая пара ног имеет собственный автономный нервный ганглий? «Нет, кажется...» — растерялось чудо-юдо. «Нет? А как же вы ухитряетесь передвигаться?» «Не знаю». «И еще считаете себя естествоиспытателем?» Кубатай покачал головой. «Давайте внесем ясность в этот вопрос». Какая пара ног движется первой? Третья, левая и семнадцатая, правая. Неуверенно заявило чудище. Точно? Чудо-юдо разомкнуло кольцо вокруг богатырей и неуверенно прошлось взад-вперед и призналась. Когда как? Но должна же быть система. Вот у вашей младшей родственницы сороконожки, по последним данным. Богатыри, обалдев, слушали Кубатая. Первым не выдержал Илья. Схватился за сердце и прошептал. «Лучше пусть нас съедят». Но Добрыня более стойкий заткнул ему рот рукавицей. Кубатай тем временем учил чудо-юдо методу передвижения сороконожки. «Так, пошла левая сторона. Седьмая нога. Выше. Теперь правая. Через одну ногу. Так. Теперь все ноги поднять». Чудо-Юда выполнило приказ и тяжело рухнуло на землю. Растерянно пролепетала. Мудрец, у меня не получается. Может, лучше как раньше ходить буду? Как раньше, это примитивно, заявил Кубатай. Должен быть непрерывный прогресс. Во всем. Сегодня улучшим походку, завтра азбуку выучим, послезавтра в Думе князя Владимира сиживать будем. Так. В чем же дело с передвижением? Ага, какая голова у тебя принимает решение? Да что говорит? Я принимаю. Хором ответили семь голов, потом подозрительно уставились друг на друга. Но-но, так не пойдет. Кубатай тревожно потер лоб, достал саблю и, покачивая ею как дирижерской палочкой, начал опрос. Ты мыслишь? «Да», — скромно ответила первая голова. «Значит, существуешь. А ты?» «Тоже», — косясь на первую голову, заявила вторая. «А ты?» «И я». «Вместе? Все семь, что ли?» «Ну, ребята, как говорил один мой маленький друг, Генлоу Муфаб Фараон Сенкраб, или по-простому «У семи нянек дитя без глаза», «Нельзя же всем семи головам заведовать движением! Давайте решим, кто будет двигать ногами, кто языком, кто будет есть и пить, кто вылизываться, кто следить за приближением неприятеля, кто контролировать процессы пищеварения!» «Я вылизываться не буду!» — заорала вторая голова, оказавшаяся самой слабонервной. «Пусть первая этим занимается, у нее язык длинный!» «Ах ты, гадина!» Завопила первая голова: "Ты, значит, богатырей будешь есть, а я вылизываться?" "Всегда так было по жизни", упрямилась вторая голова. "Кто-то ест, а кто-то вылизывает". "Ааа!" завопила первая голова и вцепилась во вторую. Пятая, до сих пор меланхолично наблюдавшая за происходящим, встрепенулась и заорала: «Оставь вторую в покое, она анекдоты о богатырях рассказывать умеет!» И вцепилась в первую. «Не трошь, у первой язык самый длинный!» Проревела четвертая голова, перекусывая шею пятой. «Сосед, ты посмотри, что они творят!» Изумилась шестая голова, обращаясь к седьмой. «Разнимем!» и две головы дружно дохнули надерущихся огнем. Третья голова, которой тоже досталось, завопила. «Что вы лезете в наш внутренний конфликт? Что, самые крайние?» Вместе с четвертой головой, уже расправившейся со своим противником, они дохнули пламенем на шестую и седьмую головы. И началось... Из багровой огненной тучи слышались щелканье челюстей, вопли и временами тяжкое падение откушенной головы. На землю лилась черная кровь. Ребята, ребята! повторял изумленный Куботай, отступая, Я ведь только хотел решить все по-интеллигентному, по культурному. Алеша Попович схватил мудреца за шкирку, посадил на коня и стегнул коня нагайкой. «Сваливаем!» — поддержал его Добрыня, подстегивая ломовую лошадь Ильи Муромца. Иван подобрал с земли погнутую булаву и поспешил за ними. Когда друзья отъехали на пару верст, Илья разлепил глаза и спросил. «Что, съели мудреца?» «Нет». «А чего так тихо?» Богатыри глянули на кубота и увидели, что несчастный мудрец вновь принялся за семечки. Через силу, давясь и отплевываясь, но не останавливаясь. «Это Марюшка, догадался Иван. «Когда уезжали, она куботаю сказала, пусть мои семечки тебе сами в рот лезут, когда слов мудреных некому будет сказать. Вот они и лезут». Сбылось пожелание. За спиной богатырей гулко ударил взрыв. Запахло свежестью, как при грозе. «Самоистребилось чудище», — заключил Добрыня. «Вовремя отъехали, а то бы ударной волной покалечило. Молодец, куботай. Это ж надо такого зверя до смерти заболтать». «У меня-то, если честно, уже попа сыграла». «А чего вы боялись?» — удивился Смоленин. «Вот я, как Алёша советовал, сохранял оптимизм. И в результате только чуть-чуть обмочился». Богатыри засмеялись шутки и дружно похлопали смалянина по плечу, как бы принимая его в добрые молодцы. Доехав до ближайшей речки, они простернули портки, разложили скатерть самобранку, что дала в дорогу Марьюшка, и перекусили. Салом, бананами, парным молочком и солеными огурцами. Завершила пир знатная медовуха. И только Кубатай, обреченный поглощать семечки, ожесточенно лузгал Марьюшкин подарок. На глазах его выступили слезы, лоб вспотел, но он героически добивал второй мешок.